Глава 9. 1925 год, 20 мая. Пока в Средней Азии шли напряженные бои, а император выяснял отношения со своими ближайшими соратниками, в небе над Эльбой гудели трансформаторные будки обычные трудовые будни летчиков. Именно так, потому что только благодаря непрерывным и напряженным воздушным боям силам Альянса не удавалось пока форсировать эту важную водную преграду ведь их авиация никак не могла завоевать господство в воздухе. Конечно, Альянс предпринимал попытки высадить десант на правый берег Эльбы, но ничего хорошего из этого не получалось. Из-за невозможности установить господство в воздухе эти попытки своевременно обнаруживались и купировались. То есть создаваемые плацдармы раз за разом сбрасывали в воду связкой и железнодорожной артиллерии, и авиации при поддержке бронепоездов, осуществляющих маневры войсковыми подразделениями вдоль Эльбы. Альянс, развивая концепцию империи образца 1914 года, делал ставку на легкие многочисленные аэропланы. Предельно легкие, считая летающие табуретки. Николай Александрович компании 1914 года был вынужден пойти на этот шаг из-за объективных обстоятельств. Его инженеры и конструкторы просто не успевали разработать и запустить в производство нормальные двигатели. Поэтому, стремясь получить преимущество в динамике над самолетами противника, И пришлось делать такие весьма и весьма спорные конструкции. Генрих же и его инженеры посчитали иначе. У них ведь перед глазами были тяжелые бомбардировщики с паровыми аммиачными турбинами высокого давления. И они летали. Хорошо летали. И в Альянсе не понимали, почему эти же самые двигатели нельзя применить и в истребителях. А значит что? Правильно. Все, что не понимали, они объясняли честно выдуманными глубокими смыслами, как часто в жизни бывает. Вот и наклепали в Альянсе какое-то безумное количество этих бешеных табуреток, напоминавших и таких предков зеров в бипланной схеме. Очень хрупкие и легкие. Да, динамика на высоте. Да, маневренность прекрасная. Но казалось, плюнь, и он рассыплется. Другой особенностью стало то, что в Альянсе не развивали так называемые самолеты поля боя. Только легкие истребители, только обычные бомбардировщики, разведчики, и все. Эксперименты над другими направлениями, такими как торпедоносцы или летающие лодки, конечно же, шли ну так, без особого энтузиазма, ибо были глубоко второстепенными, и военное руководство Альянса в них не было особенно заинтересовано. Для них было важнее другое – количество. Больше самолетов богу самолетов. В полях у Генриха имелись армады преимущественно легких танков, в небе такие же армады преимущественно легких самолетов. Империя же пошла совсем по другому пути, как и во всем остальном. Николай Александрович делал ставку на индивидуальное превосходство, более высокую организацию и мотивацию личного состава, что и определило особенности авиации. Почему так? Потому что император твердо придерживался мнения, много дешевых юнитов – горе в державе, ибо оставляет ее без порток. И что воевать большими массами дешевых солдат может себе позволить только очень богатое государство. Хотя, казалось бы, все выглядит наоборот. Война, особенно большая война, это сложное военное, социальное, политическое и хозяйственное мероприятие. Еще Наполеон сказал, что для войны нужны три вещи – деньги, деньги и еще раз деньги. И каждый юнит – это не просто ценный мех, но и много ресурсов, оторванных на его обучение, вооружение и содержание. А еще это куча ресурсов, которые теряет экономика из-за выключения этого человека из хозяйственной деятельности. В этом деле очень важен баланс, которого, впрочем, никогда и никто в истории не соблюдал стараясь держаться края. Чем грозит ставка на качество? Рисками потерять армию и, как следствие, потерять державу, проиграв войну. Чем грозит ставка на количество? Рисками потерять экономику и, как следствие, потерять державу, даже выиграв войну. А уж если ты проиграешь, то оправиться будет очень сложно, если вообще возможно. Ярким примером ставки на количество в истории стала французская армия в годы наполеоновских войн. Франция хоть и сияла всеми красками много лет, но проиграла, и осталась в настолько тяжелом экономическом кризисе и демографической яме, что и не пересказать. В сущности революции последующие войны со ставкой на толпу и поставили жирный крест на Франции как самой сильной державе Европы, каковой она до того и была. Многие годы была. Она банально надорвалась, не выдержала такого насилия над собой. Аналогично обстояли дела в молодом царстве времен Ивана IV. Ставка на количество в годы Ливонской войны загнала молодую Россию в страшный экономический кризис и демографическую яму. Хуже того, это спровоцировало целый комплекс социально-политических потрясений, которые привели к падению династии. И едва не похоронили под собой державу. Чудо, просто чудо, что Россия устояла, а точнее не чудо, а ряд внешнеполитических факторов, из-за которых всем серьезным игрокам, находившимся поблизости, оказалось не до нее по большому счету. Во всяком случае, серьезно браться за раздел этого пирога никто не стал. Но даже в этом случае итогом всех этих потрясений стало то, что Россия при воцарении Михаила Романова оказалась лишена довольно значимой части своих стратегически важных территорий и находилась в настолько чудовищной разрухе, какой можно было бы сравнить с нашествием монголов в 13 веке. Если не сказать хуже, только монголы били по городам, где было что грабить, а тут социально-экономическая чума прокатилась по селу, выбив из-под ног у государства хозяйственную базу. Были и победы при таком подходе, например, в ходе Великой Отечественной войны. Конечно, совсем уж шапками немцев не закидывали. Но всю войну ставка была именно на количественное превосходство, что в танках, что в самолетах, что в пушках. Как итог, после победы внезапно оказалось, что экономика Союза пребывает в не сильно лучшем положении, чем экономика Германии. Все в руинах и дымится. Да, в тех условиях у Союза особенный выбор то не было, так как это шла... Плохая война велась борьба за банальное выживание народов Союза. Ведь не секрет, что нацисты планировали вырезать лишних людей на Востоке, освобождая для себя жизненное пространство. Тем более, что в свете социально-политических тенденций 20-30-х годов разворот в сторону качества в Союзе был технически невозможен. Но факт остается фактом. Победили? Победили. Количественной стратегии? Количественной. Однако экономика эту победу пережила едва-едва, превратив Союз в вид Дрезден. Николай Александрович не был загнан обстоятельствами в необходимость делать ставку на количество. Во что-то вылилось? Например, в создание куда более тяжелого и хорошо оснащенного истребителя, чем у сил Альянса. Развивая концепцию фронтового истребителя с толкающим винтом, имперские конструкторы пошли по пути близкому к советскому опытному Б-10. Нет, действительно мощного двигателя. Не беда. Поставим два. Выносить их на крылья нельзя из-за снижения маневренности? Опять же, нет проблем, двигатели можно поставить тандемом в фюзеляже. Первый V-образный мотор располагался картером вверх, и приводимый им вал проходил через развал цилиндров второго. А двигатель был представлен двумя винтами, поставленными соосно и вращающимися в разные стороны. Каждый двигатель крутил свой винт. Радиаторы системы охлаждения были установлены не поперек потока, а вдоль. По бокам фузеляжа возле кабины располагались уши воздухозаборников с регулируемым сечением. Воздушный поток заходил в них, пробегал вдоль радиаторов и выходил сзади, прямо тугими стабилизированными струями на воздушные винты. Сами радиаторы были не щелевыми, а проточными. Грубо говоря, трубка с напаянными на нее ребрами изнутри и снаружи. такие спинозавр, вытянутый в шнурок. И вот такие шнурки формировали внутреннюю стенку теплообменника, вдоль которого шел поток воздуха. Подобные трубки имели автомат выключения на случай повреждения в бою. Ничего слишком хитрого и сложного, простая механика, завязанная на разности давления. Прогрели двигатель, достигли определенного минимального рабочего давления в контуре охлаждения. И общей тягой из кабины включили автоматы. Все. Теперь в случае резкого падения давления на любой из трубок она выключалась из контура охлаждения. Кроме того... Система охлаждения имела три аварийные порции охлаждающей жидкости, которые можно было вручную ввести в общий контур в случае сильных ее потерь. Аналогично работали масляные радиаторы. Кроме очень необычной силовой установки, этот самолет был монопланом. На дворе был 1925 год. С военными монопланами только-только экспериментировали по всему миру. Основной фронтовой истребитель империи был же монопланом-среднепланом. Хуже того, с развитой механизацией крыла. Тут и большие закрылки, и мощные элероны, и даже предкрылки имелись. Это было дорого и непросто. Однако в купе с очень хорошей аэродинамикой корпуса новый имперский истребитель развивал удивительные скоростные характеристики. Ведь носовая часть фузеляжа у него была зализана настолько, насколько это было можно, а применение проточных радиаторов вместо щелевых снижало расход мощности силовой установки на охлаждение системы. Последнее было очень важно, потому что с ростом скорости Этот параметр становился все более и более критичен вплоть до отбора 40% мощности двигателя только на его охлаждение. Дополнительным важным фактором стало компактное размещение вооружения в носовом обтекателе фузеляжа. Шесть 12 миллиметровых крупнокалиберных пулеметов располагались единой батареей. Никаких бомб на внешней подвеске или чего-либо еще. Ничего такого, что мешало бы аэродинамике. Эти самолеты были всецело адаптированы только для одного – для завоевания господства в воздухе. Смещение центра тяжести назад вынудило передвигать к хвосту и крылья, что вкупе с применением переднего шасси создавало достаточно крупный и устойчивый треугольник, позволяющий надежно садиться и взлетать с хорошим обзором. Само собой, все шасси были убирающимися, что также добавляло скорости этому истребителю. Вишенкой на торте стал закрытый каплеобразный фонарь с хорошим обзором, а также перпатрон отстреливающий воздушные винты в аварийной ситуации. У толкающих винтов ведь была определенная проблема, в случае выпрыгивания с парашютом имелся шанс пилоту попасть под них. А так нажал кнопку, и винты отлетели. И можно спокойно покидать самолет безопасности и быть нарубленным в мелкий фарш прямо в воздухе. Дорогие самолеты получались. Сложные. Однако на земле их обслуживали хорошо подготовленные команды техников со всем необходимым оборудованием и большим запасом запчастей из-за чего время простое у них было очень небольшое, а в воздухе ими управляли пилоты с налетом от тысячи часов. Учились пилоты недолго по времени, но теории им давали минимум, а вот налет они получали огромный. Сначала на кукурузниках, где осваивались азы полета. Потом основной курс на специальных учебных самолетах, дающий навыки высшего пилотажа и обучающие ведению воздушного боя, в том числе коллективного. И только потом на настоящих фронтовых истребителях, дабы они могли к ним привыкнуть. Дорого. А на фоне тех 100 часов, которые имело подавляющее большинство пилотов Альянса, так и вообще невероятно дорого и долго. Но это купалось с лихвой. Уже пограничные бои первых дней показали. Силы Альянса, несмотря на свое чудовищное и численное превосходство, просто ничего не могут сделать. В воздухе повис паритет сил. Альянс давил, пытаясь закидать шапками немногочисленную авиацию противника. А Империя методично выкашивала супостата, набивая какие-то удивительные массы фрагов. Уже через пару недель войны появились асы, имеющие на своем счету по полсотни сбитых супостатов. И это не было чем-то таким уж выдающимся. В маневренный бой с этими толпами собачек имперцы не вступали. Они работали по тактике бум-зум. Забрались повыше и били в пикировании, короткую очередь своей могучей батареи практически в упор. И сразу выход из боя, отрыв с пологим пикированием. А потом заново, набор высоты и новая атака. И работали они либо двумя парами, либо большим количеством пар, нападая с разных курсов. Словно коршины, бьющие свою беспомощную добычу. А небольшие, легкие лампы в радиостанции со связью всего на несколько километров облегчали координацию. Учитывая то серьезное преимущество по тяге, аэродинамике, прочности и вооружению, это приводило к едва ли не полигонным условиям боя. Конечно, иногда самолеты Альянса попадали по фронтовым истребителям Империи. Скорее случайно. Даже бывало сбивали. Но так как бои войска Империи вели оборонительный, то их пилоты падали на свою территорию и очень скоро возвращались в бой. Пилоты, да, которые стоили намного больше своих аппаратов, если оценивать по вложенным в них ресурсам. Кабины фронтовых истребителей, кстати, были легко бронированы. То есть пули винтовочного калибра их не пробивали с многих ракурсов, что способствовало выживанию пилотов. Так и бодались. Тем более, что на Земле у Империи имелось много легких средств ПВО, организованных по очаговому принципу. Из-за чего те же налеты на имперские аэродромы были своеобразной формой самоубийства. Там было все. Вот буквально все. От 12-миллиметровых счетверенных установок до 127-миллиметровых зенитных пушек и мощных прожекторов. Плюс средства дальнего оповещения, вынесенные на несколько километров посты аудиовизуального наблюдения, предупреждающие о подлете противника. Большая битва на Эльбой за господство в небе продолжалась. Альянсу казалось, что вот еще немного, вот еще чуть-чуть, и империя надорвет живот. Имперские же пилоты просто работали. Спокойно и рутинно, скучающе сбивая цели в этом аттракционе повышенной драматичности. У Альянса были все технологии, примененные во фронтовых истребителях империи. А ресурсов на производство самолетов и подготовку личного состава они пустили существенно больше. Однако это не помогало. Они построили самолеты для другой войны, на которую никто, кроме них, не пришел.